Глава 35. Джана. Не хочу открывать и смотреть. Но мама настойчиво двигает папку ко мне. Нехотя я смотрю на листы, пробегаюсь взглядом лишь поверхностно. Но и этого хватает, чтобы понять. Папа действительно отсудил меня. Тогда я еще была мала и почти ничего не запомнила. Но теперь вижу, что в словах отца было не так много правды, как я всегда считала. Он сделал это из любви ко мне срывается с моих губ. «Разумеется, солнышко, ты права. Энтони любил тебя и был разочарован моим стремлением на некоторое время уйти из семьи, чтобы реализовать себя. Он посчитал, что я причиню тебе много боли и разочарования, поэтому пошел именно таким путем. Я не пытаюсь очернить его в твоих глазах, лишь говорю, что мы оба виноваты. Почему ты решила разворошить прошлое именно сейчас?» Я накромсала омлет и сырные бафли на крохотные кусочки, но не попробовала еще ни того, ни другого. Жду ответа мамы, как вердикты. Потому что сейчас ты уже взрослая, ты совершенно летняя и способна сама делать выводы. Я надеюсь, что мы с пользой проведем время, пока ты будешь жить у нас. Возможно, захочешь остаться. Не захочу, выпаливаю быстрее, чем успеваю подумать об этом. Твое дело, с легкой улыбкой говорит мама но глаза ее полны тоски. «Ты получила все, что хотела?» – спрашиваю, желая расставить все точки над «и». Мы с Остином основали свою компанию. У нас хороший штат дизайнеров. Я курирую работу не одного десятка человек. Да, я занимаюсь любимым делом. Не дрогнувшим голосом отвечает она. «И как, мама? Оно того стоило?» «Ничего не могу поделать. У меня автоматически получается посылать шпильки в ее адрес». Я была бы рада простому завтраку и пустой болтовне. Была бы счастлива не затрагивать скользкие темы и трудно разрешимые ситуации. Но мама решила быть честной. Это достойно похвалы. Но это не отменяет факта, что я до сих пор чувствую себя брошенной. Сложно ответить Жанну. Но я уверена в одном. Если бы я осталась, это бы добром не кончилось. У меня была сильная депрессия. И я уже сидела на таблетках. Натянуто улыбается мама. «Извини, что не смогла справиться. Я не знала о таблетках и депрессии. Хмурюсь. Папа никогда не говорил об этом». «Вон там записано все». Она кивает на папку. «Когда я сказала, что хочу посещать психолога, Энтони отказал мне в финансах. Я нашла бесплатного психолога. Да, я отказалась от тебя в пользу отца» ведь Энтони пригрозил использовать и посещение психолога против меня. Ему с легкостью удалось бы доказать, что я не могу позаботиться о тебе из-за неуравновешенного психического состояния. Он добился развода, опеки над тобой. Если бы я продолжила настаивать, он подал бы иск. Именно поэтому я могла лишь созваниваться с тобой. Он разрешил приехать тебе, помнишь? «О да, я помню, чем обернулся визит к вам гости». «Увы», — улыбается мама. «Потом Энтони сказал, что ты не желаешь меня видеть и слышать, что это травмирует тебя. Он потребовал от меня добровольного отказа, чтобы я не рушила твою жизнь». В горле застревает огромный комок величиной с кулак. «Я свято верила в то, что мама нас бросила, что променяла меня и папу на мужика с толстым кошельком и не менее толстым сыном от первого брака». Я была уверена, что мама просто продала свою семью за сытое и устроенное будущее. Кстати, Остин добился успеха не так давно. Когда мы встретились, у него за душой были только огромные медицинские счета за лечение умершей жены, которые нужно было оплачивать. Но мы не сдавались, не опускали руки. Наш совместный проект выиграл в конкурсе, и потом все пошло в гору. Достаток не свалился нам на голову просто так. Мама прочищает горло. «Остин – хороший человек. Он помогал и поддерживал меня». Кивает в сторону толстой папки с бумагами. «Помогал собирать документы для ответного иска. Но потом я поняла, что, подав в суд, сделаю только хуже. Дети не должны быть яблоком раздора или переходящим знаменем. Именно поэтому я решила оставить тебя в покое. Тебе же во благо. Возможно, стоило быть чуть настойчивее». Вздыхает она и перекладывает столовые приборы. Не знаю. Впервые не уверена, что я поступила правильно. Ведь все могло быть иначе. Все сложилось так, как есть. Я прячу пакку в рюкзак. Я ознакомлюсь с ней потом. Идет? Не готова сейчас смотреть в лицо правде или многолетней лжи. Отец искренне любит тебя. Ты для него все, солнышко. Он боролся за тебя своими методами. Не стоит его винить в том, что он любил тебя невероятно сильно и не захотел даже мысленно причинять тебе боль. Мама заканчивает свою речь и приступает к завтраку. Я тоже, но первые несколько минут не чувствую вкуса пищи, как будто жую лист бумаги, ведь мыслями нахожусь далеко отсюда. Мне нужно поговорить с отцом, но связь в отдаленной провинции очень плохая. Не уверена, что мне удастся быстро дозвониться до него. И все-таки... «Зачем ты тащишь меня в банк?» Недоуменно спрашиваю. Отпиваю глоток кофейного напитка и только после этого понимаю, что еда действительно очень вкусная, а сырные вафли хорошо сочетаются с омлетом с зеленью. Я хотела платить Энтони алименты, но он отказался от моих подачек. Так он называл мое желание участвовать в твоей жизни. Но я не тратила эти деньги. Я откладывала их на банковский счет. И теперь... Когда ты уже совершеннолетняя, я хочу отдать их тебе. Не знаю, сколько бы суд присудил платить алименты, но, вероятно, за много лет сумма скопилась внушительная. Мама кивает, словно прочитала мои мысли. Сбережений достаточно. Все они твои. Ты сможешь распоряжаться ими по своему желанию. Это совсем не обязательно, ма. Тушуюсь и чувствую себя неловко. Обязательно. Это меньшее, что я могу для тебя сделать. Пылка возражает мама и добавляет. Но еще ты можешь прошвырнуться со мной по магазинам. Мы справляемся с завтраком. Напоследок Бористо вручает мне еще один стаканчик с кофе. На боку кривым почерком выведено мое имя. За счет заведения, улыбается Бористо, приходите еще. Посещение банка занимает довольно много времени. Выхожу из него обладательницей счета с довольно кругленькой суммой денег. «Вот чего я точно не ожидала, так это того, что судьба оцыплет мне несколько тысяч долларов щедрой маминой рукой. Ты можешь распоряжаться ими по своему усмотрению», – еще раз повторяет мама. «Спасибо». Я позволяю себе обнять ее и поцеловать ее в щеку. Она расцветает от этого жеста внимания с моей стороны. «Уже придумала, на что потратишь первую тысячу долларов?» «О, я не буду их тратить прямо сейчас». Пусть это будет вкладом в мое будущее. Я еще не определилась, чему посвятить всю свою жизнь. Надеюсь, когда закончу второй курс, буду знать точно, какой специальности обучаться. Не промахни с выбором. И если поймешь, что ошиблась, не затягивай, Джана. Выбирай исключительно то, что тебе по душе, советует мама. Я все-таки решаю провести с ней этот день. Поэтому мы много гуляем по Филадельфии, залитый солнцем, торчим часами в бутиках, Не примеряем такое количество одежды, что диван в примерочной оказывается завален горой дизайнерского шматья. Я как могла отнекивалась от покупок, но мама смогла уболтать меня, и за часть из них я расплатилась сама. Папа дал денег, так что я не была совсем нищей и могла заплатить хотя бы за пару новых кедов. День прошел замечательно. Он был бы просто великолепным если бы к ужину не пришлось возвращаться в дом Кларков, где меня ждал старший двоюродный брат, объявивший мне самую настоящую войну. И за семейным ужином у него появилась еще одна причина ненавидеть меня по-настоящему».